Когда мы ели мороженое в Ликити Сплит, Лис позвонила моей маме и сообщила, где мы и чем мы занимаемся. Лис сказала, «Твоё умение — это, наверное, так странно, так жутко. Тебе не страшно?» Мне хотелось спросить, не страшно ли ей смотреть ночью на небо, зная, что звёзды тянутся в бесконечность. Но я не стал ничего спрашивать. Просто ответил «нет». Даже к чуду можно привыкнуть а привыкнув к нему, ты воспринимаешь его как должное и невольно перестаешь удивляться. В мире много чудесного, вот и все. Оно повсюду.